Глава 11. Мне пора домой. Наиля удивленно вскинула брови кверху и как-то засуетилась. Нина спокойно отпила кофе, хотя у самой внутри бушевала стихия. А почему вы мне об этом говорите? растерялась девушка. Больше некому. Константина Нина специально для себя выделила его имя. Я не видела, поэтому обращаюсь к вам. Я не могу решать подобное, сразу задергалась Наиля. А господин улетел. Уже было не смешно. Нет, уехал в город. Вот она уедет. Свяжитесь, пожалуйста, с ним. Наиля не спешила уходить, переминаясь с ноги на ногу. А можно узнать, чем вызвана спешка? Вам не понравилось здесь? Я не буду отвечать на такие вопросы, сдержанно улыбнулась Нина. чему чему а вести переговоры с другими людьми, она умела. Она могла тушиваться перед своими, перед теми, кто ей дорог, в остальном сказывалось воспитание умение держать лицо. Наиля выдержала паузу, потом кивнула. Я передам ваше пожелания господину Спасибо. Как оказалось, ждать пришлось недолго. Ее отпускали. У Нины снова случился диссонанс. Как? То есть вот так запросто ее отпускают и не попытаются задержать, что-то сказать. После таких мыслей захотелось дать себе подзатыльник. Что нового замнила о их ночах? Мне не передали деньги, карту. Проверьте баланс. Серьезно? Нина проверила, если уж она вляпалась в это дерьмо, то надо и завершить его достойно. Мы вас доставим до аэропорта и дали в Россию. Тут Нина покачала головой. "Нет", решительно произнесла девушка. "В город меня отвезите, или я могу на такси". Данное заявление снова не понравилось охранникам, и те пошли в очередной раз проконсультироваться. Нина присела на кровати и прикрыла глаза. Главное спокойствие. Ее насильно никто здесь удерживать не будет. А как эскортница Олеся, она мало интересна корейскому, даже после прошлой ночи. Упавший на телефон сообщение заставил девушку вздрогнуть. Этот номер знал только Арс. Значит, Нина помнила, что за ней возможно наблюдают, спокойно встала, подошла к столику, где у нее находился левый телефон, зарегистрированный на Олесю. Там и контакты все левые были, и даже фотки, которые Арса заботливо перекинул с телефона двойника Нины. Девушка взяла его в руки, нацепила на лицо улыбку и открыла сообщение. Еду на ковер». Нина мгновенно поняла, о чем говорил Арсений. «Все, время вышло. Кто-то не выдержал, или Олеся, или родственники Нины. Девушка больше склонялась к первому варианту. Они с Олесей договаривались на десять дней, учитывая, что на подготовку ушла пара дней и на яхте она задержалась, игра несколько затянулась. Вот Олеся и не вынесла. Нина набрала короткое ок. А что она могла еще ответить? Надо, чтобы ее срочно отпустили на все четыре стороны, чтобы она попала в город, потому что иначе сколько отцу потребуется времени, чтобы понять, где она? Час, два. Они обсуждали с Арсением и такой вариант. Арс стращал ее гневом деда говорил, что достанется всем. Она не отрицала. С другой стороны, она взрослая девочка, совершеннолетняя, право совершать ошибки дано и молодостью, когда еще их совершать, как не в двадцать? Конечно, хотелось верить, что ошибки не будет, что все получится, и она останется счастливой и довольной, Насладиться днями, проведенными в объятиях Константина. Насладилась, будучи не то Олесей, не то Настей. Смех да и только. Ладно, что случилось, то случилось. Девственность она потеряла с любимым человеком. Оргазм с ним тоже испытала, а что горечь появилась и включился режим девочки, когда логика где-то закончилась, уступив место голёным чувствам, это уже другое. Сейчас главное попасть на берег, чтобы не случилось беды. Зная отца, не предположить, что будет. Он сначала шашкой рубанет, а потом уже начнет разбираться. И хорошо, если только один отец развернет масштабные действия по спасению дитятки. еще и братья могут присоединиться последних как раз ее личная жизнь вообще не касалась, но когда это их волновало, их сестренку обижать нельзя и точка. Какой обижать? Похотливо в ее сторону смотреть и даже дышать тоже запрещалось. Нина прикрыла глаза. Она может сколько угодно себя накручивать и проигрывать в голове негативные сценарий от этого легче не станет. Оставалось надеяться на то, что ее все таки за ненадобностью отпустят. Отпустили. Вещи можете забрать с собой. Это подарок Константина Владимировича. Нейля указала на шкаф. Нина уже не знала, как реагировать: смеяться или плакать. Будучи собой, она отлично знала, что никогда не наденет ничего из того, что носилось здесь. Эти вещи попросту ей не нужны. Но, если смотреть на ситуацию глазами молоденькой девочки, которая в жизни не слышала ни про один бренд из представленных в платяном шкафу, то она должна прыгать от радости, что ей отдают шмотки. Черт! Пришлось снова изобразить радость. Я помогу сложить. Спасибо. Что тут еще скажешь? Деньги выдали, шмотками нагрузили, красота, радоваться надо. А еще лучше снова просить связаться с господином Корицким и говорить, что она девка дура, что погорячилась, и что готова как минимум его дождаться, как максимум опуститься на колени и сделать ему хорошо. Нина чувствовала себя отвратно. Ей помогли сойти на берег. Машину тоже предоставили с русскоговорящим водителем. Куда вас отвезти? Сейчас. Нина сделала вид, что гуглит отели, выбрала крепкую четверку неподалеку от Дубай Марины. Пусть будет так. Ехали они недолго. За это время Нина прикинула, что успел Арсений рассказать отцу. Возможно, многое. Но есть вариант, что он и не сдался деду. зимин младший тот еще засараннец. А если предположить, что на встрече присутствуют Дима или Ваня, то Арс сто процентов полезет в бочку. Его хлебом не корми, дай поерничать и повыделываться перед ними. Везя за собой чемодан на колесиках, Нина вошла в отель. К ней сразу направился охранник с уточнением: Она мило улыбнулась и попросила разрешения посидеть у них в фое. По законам гостеприимства в эмиратах никого не выгоняли из отелей, конечно, в рамках дозволенного. Потом Нина подумала, что нет никакого смысла сидеть в фое. Все равно лететь до Дубая несколько часов, лучше провести их в номере. Свободные номера в наличии оказались. Заселяться по чужому паспорту оказалось тем еще сомнительным удовольствием. Лишь оказавшись в номере, Нина отправила отцу голосовое сообщение: "Папа, забери меня домой. Координаты скидываю". Занет отправили Ивана, отец прорывался сам. Трубку взяла мама и уже более спокойно поговорила с Ниной. Мы тебя ждем, дочка. Услышав родной, до да боли любимый голос, Нина не сдержала слез. Она зажала рот рукой, чувствуя, как щуки опалили влажные дорожки. Как же круто знать, что тебя любят, просто за то, что ты есть. Нина упала на кровать и некоторое время смотрела в потолок. Потом спустилась в ресторан и пообедала, расплатившись выданной картой. День тянулся бесконечно, медленно, муторно. Она немного погуляла по району, даже сходила на пляж. Правда, не купалась, ноги помочила. Ей нравилось гулять по берегу, прислушиваясь к тихому шелесту волн. В обеденное время особо не погуляешь, быстро обгоришь. Не накупила местную одежду, защитив себя по максимуму. Она возвращалась с пляжа, когда увидела Ивана выходящего из машины. Надо же, как совпало. В горле снова предательски запершила. ей подумалось вдруг, что между той Ниной, которая уходила из дома две недели назад, и сегодняшней целая пропасть. И появление брата вз внутри вулкан эмоций, которые она старательно сдерживала все эти дни. Иван сделал шаг вперед к отелю, потом резко остановился. Нина невольно улыбнулась. В этом весь их Ваня. Есть в нем что-то первобытное, интуиция какая-то звериная. Это не только ее наблюдение. Отец всегда так говорил. Брат обернулся и сразу нашел взглядом ее. Он даже узнал ее в арабской абае, хотя та практически скрывала ее полностью. Девушка невольно ускорила шаг. Жаль, что нельзя броситься в объятия брата, и прижаться к нему крепко-крепко. Иван порывисто шагнул к ней навстречу, но тоже помня и уважая местные традиции, остановился рядом. Его глаза быстро осмотрели ее, удостоверяясь, что физически с Ниной все в порядке. А таж глоты сестрёнка, конечно, нас всех переплюнула. Негромко сказал Ваня вместо приветствия. Нина ожидала гневного порицания, даже мата и обещания порки, а тут некое восхищение. Она не ошиблась. Пока рано делать выводы, Так же тихо отозвалась она. Думаешь? Уверена. Твои вещи там? Он кивнул головой в сторону отеля. Нина вздохнула и приподняла сумочку. «Все необходимое при мне. Тогда садись в машину. Подожди меня две минуты, уложу формальности. Иначе Иван Коваль поступить не мог. Нина села в машину, наблюдая, как брат достает телефон и совершает звонок. Скорее всего, звонил своему другу, сыну шейха. О чем они разговаривали, она даже спрашивать не станет. Когда бросил машину рядом с ней, Нина немного заискивающе улыбнулась. Там как? Она имела в виду дом, уточнения не требовалось. Как там? усмехнулся Иван, откидываясь назад и протягивая руку сестре. Та с готовностью вложила свою ладонь в его. Интересно-то мелкая. Знаешь, что? Тебе, наверное, повезло. О, как. Ага, видишь, какой смиренный. Не ору, не обещаю некоторых линчевать и кастрировать. В шоковом состоянии черт побери продолжаю пребывать. А представь, что было бы, если мы узнали о твоем э, приключении, например, накануне. Вопрос риторический. Как же нас счастлива, что рядом родной человек. Нина недолго думая прислонилась к братскому плечу. Мама расстроилась сильно. А про отца не хочет спросить или про меня, или про Дмитрича. Вы мужчины? И наигранно грозно прорычал брат, обнимая ее за плечи. Вы сильные, вам положено марку держать. Нинка, не бесись. Я сдерживаюсь из последних сил, чтобы не развернуть автомобиль и и передразнила она его, наслаждаясь легкой перебранкой. Вано был ей ближе, чем Дима, Дима более серьезной, сдержанной, увлеченной наукой. Казалось, должно быть наоборот. Она со своим нелюдимым характером как раз должна тянуться к нему, но нет. Ваня с властными замашками отчаянных зачастую шальной был более открытым и доступным для нее. Например, не предложить тебя в жену Сулейману. Кому? Нина возмущенная, попыталась выбраться из объятий брата, но тот держал ее крепко. Чего, чего, а силы братья мне занимать? Отец их с детства гонял, лично тренировал и закаливал. А что? такая родня точно не помешает. Даже спрашивать не буду, кто такой Сулейман. Она снова положила голову на плечо брату. Тот не спешил продолжать разговор, время шуток закончилось. Ты так и не ответил на мой вопрос, как родители. Сначала все перенервничали, ничего не поняли. Сама подумай, мы пребываем в уверенности, что ты в целости и сохранности, находишься у себя дома, читаешь, рисуешь. И тут звонит какая-то непонятная девка и говорит, что поменялась с тобой местами. У меня челюсть отвисла, ну и понеслась душа в рай. Добрый я что-то стал, размяк. Вместо того, чтобы вставить тебе по первое число, беседы какие-то левые веду. Потому что знаешь, что-то от отца мне и так влетит. Думаешь? А ты думаешь нет? Иван шумно вздохнул и выдохнул. Не знаю, мутно все у вас как-то. Нина притихла, ничего не говорила с минуту. Ваня тоже молчал. Вань, да. А вы в курсе того, что ты давно влюблена в Корицкого? В курсе? Нина прикрыла глаза. Вот она наивная ромашка. Неужели правда думала, что никто в семье не знает о её чувствах к приятелю отца? Были у нее подозрения. Во-первых, как-то странно резко Корицкий перестал в свое время приходить к ним в дом. Во-вторых, отец его маниакальной жажды контроля Не мог не заметить ее девчачьей увлеченности. Она же глаз от Кости не могла отвести. "В тот вечер, когда он поймал ее. Ничего-то от вас не утаишь", вздохнула она. "Хм, сестрёнка, тут такое дело. Я пока не буду спрашивать, что между вами произошло и как ты к нему попала. Потом выясним детали, если они, конечно, понадобятся. Но думается мне, что не все так просто, иначе бы ты не затеяла целую спецоперацию и линзы у тебя в глазах". И все то он подмечает продолжила Нина, но с большей теплотой в голосе. Пусть ее отец и братья привыкли все контролировать, были властными чертовски упрямыми, но каждый из них был готов последнее отдать ради семьи. С ними как за каменной стеной, какие же они родные. Приходится, хмыкнул Ваня и снова стал серьезным. Нин, я все хочу тебе спросить. Может, не надо? Она состроила умиляющую мину на лице. Я не готова сейчас обсуждать, что произошло. Иван фыркнул. Я не о том, что ты вытворила, об этом чуть позже. Тогда о чем не понимаю. Ваня более пристально посмотрел на Нину. То есть ты не в курсе последних новостей о Корицком?